Об этом самоубийстве Александр узнает из письма Арсена Усея, который просит его приехать на место происшествия. Он едет. На площади Шатле Кучер останавливается, дальше он ехать не может. Александр пешком сбирается по горбатой улице Тьюэри, спускается по скользкой узкой зловещей лестнице по одну сторону, которая справа ступеньки упираются прямо в стену, а по другую, не более метра шириной, продолжающаяся улица ведет к ловчонке-слесаря, где вместо вывески висит здоровенный ключ, выкрашенный в желтый цвет. Перед дверью на лестничных перилах, образующих парапет, копошится ворон, который время от времени издает звуки, но не обычное карканье, а пронзительный свист. Усей уже ждет его внизу у лестницы. Кивком головы он показывает Александру на сводчатое окно с железными решетками, напоминающими тюремные. С оконной поперечины свисает белая тесенка, вроде той, из которой делай завязки для фартука. Оба друга едут в морг. Он лежал по пояс голый, не прикрытый ничем, кроме собственных брюк. На теле, исхудавшем от нравственных страданий, еще в большей степени, чем от физических, явственно выступали ребра и ключицы. Вокруг шеи виднелась лиловатая линия, черты лица были слегка искажены. На соседнем столе лежала молодая девушка, бросившаяся в сену от несчастной любви. Если и вправду мертвый в полночь вступает в беседу, Эти два трупа, должно быть, по порасскажут друг другу много грустного. Александр возвращается к себе на Амстердамскую улицу, глубоко опечаленный. Я видел Жерара Денерваля, одним из последних, и я любил его, как любят ребенка. Дома находит письмо от Мери, который просит Александра взять на себя инициативу в сборе денег на могилу Жерару по подписке. К всему марсельский поэт прилагал на редкость бездарную надгробной эпитафию в тридцати двух стихах. Поэтические вкусы Александра известный Он помещает в теории свой ответ Мэрии. «Бедняге Жерару не нужно теперь ничего, кроме черной мраморной плиты с вашими стихами. В могиле поэта королевскую эпитафию». Сбор денег Александру предлагают организовать во время званого ужина у Рошель. Однокашник Жерара Теофель Готье и Уссей просят оставить ревнивой дружбе печальную радость, воздвигнуть и оплатить этот камень. Александр соглашается, но в результате плиту оплатит он сам а за место на кладбище заплатит литературное общество. К счастью, стихи Мэри на плите так и не были выбиты. на Бодлер, на похоронах не присутствовавший, дабы не внимать отвратительно скучной проповеди и не принимать участие в изощренном убийстве поэта, напишет Жерару превосходную эклогу в прозе в очерке об Эдгаре По. Сегодня, 26 января 1856, ровно год, как тихо, никого не обеспокоив, так незаметно, что скромность эту можно вполне принять за презрение, от нас ушел писатель поразительной честности, высочайшего и здравого ума, который никогда его не покидал, освободив душу свою, на самой мрачной из всех возможных улиц. Поскольку доктор Бланш засвидетельствовал, что Жерар покончил с собой в состоянии умственного расстройства, в соборе Парижской Богоматери имела место религиозная церемония в присутствии двухсот человек. Там были все славные имена, кроме ссыльного Гюго. Какое-то количество набожных женщин явилось помолиться, кто за поэта, кто за самоубийцу. Среди них и Мария Дюма. Она очень любила Жерара, которого сотни раз пыталась утешить ласковым словом, секрет, известный лишь молодым и красивым. Вскоре появилась таинственная корреспондентка